глава восемнадцать Томаса отдернули за шкирку влево и он не устояв на ногах упал за ящик в то же мгновение ангар наполнился звоном битого стекла и треском статики в контейнер опаляя воздух ударило несколько молний не успели они погаснуть как дерево затрещало под градом пуль кто их освободил прокричал минху сейчас какая на хрен разница — ответил Ньют. Группа мятежников сгрудилась в укрытии. Позиция им явно досталась не лучше, и с такой отбиваться неудобно. — Нас вот-вот окружат, — сказал Хорхе. — Надо отстреливаться. Позабыв на мгновение про атаку наемников, Томас воззрился на Хорхе. — Так ты с нами? Пилот взглянул на Бренду и пожал плечами. — Раз уж она вам помогает, то и я в деле. — Если ты не заметил, меня тоже хотят убить. Страх сменился облегчением. Теперь оставалось добраться до одного из двух бергов. Стрельба вдруг прекратилась. Наемники, перебрасываясь рубленными фразами, стали окружать бунтовщиков. — Медлить нельзя. Передышка будет короткой. — Как поступим? спросил томас у Минху, назначаю тебя главным, решай. Одарив друга пронзительным взглядом, Минха все же коротко кивнул и ответил, значит так, я беру на себя правый фланг, Ньют левый, Томас и Бренда стреляют поверх контейнера, Хорхе, ты к Бергу, жди нас и гаси все, что движется, или носит черное. Томас привстал на колено лицом к ящику готовый вскочить на ноги по команде. Бренда справа от него отложила пушки и взяла пистолеты. В глазах ее пылал яростный огонь. — Хочешь замочить кого-нибудь? — спросил Томас. не буду стрелять по ногам, хотя кто знает. Может, и завалю одного-двух, чисто случайно. Бренда улыбнулась. — Вот эта девушка! — Приготовились! — сказал Минхо. «Ай да!» И понеслось. Томас выстрелил наугад. Хлопнула первая электрограната, и Томас рискнул прицелиться. Заметил, как осторожно пробирается в их сторону наемник, и пальнул ему в грудь. Объятый зигзагами молний, извиваясь, мужчина в черном отлетел назад. «Ангар» огласили крики. Грохотали выстрелы, трещали разряды. Один за другим наемники падали, хватаясь за простреленные ноги. Бренда не подвела, справилась. Уцелевшие охранники бросились в рассыпную. — Они убегают! — крикнул минху Не ожидали, что мы вооружены! Скоро опомнятся! — Хорхе, который Берг твой? — Вон тот! — Латинос указал в дальний левый угол ангара. «Там моя крошка! Приготовить её к полёту — минутное дело!» Томас взглянул в указанном направлении. Гигантский пандус корабля, запомнившийся по побегу из жаровни, был опущен, словно в ожидании пассажиров. Ещё никуда Томас не хотел попасть так сильно, как на борт этого Берга. Минхас сделал выстрел. «Так, всем перезарядиться! Сейчас вы бегите к Бергу!» Мы с Ньютом сидим здесь и отстреливаемся. Хорхе, ты прогреваешь машину, а Томас и Бренда прикроют уже наше с Ньютом отступление. Ну, как план. Электрограната может повредить бергу? спросил Томас, пока все заряжали оружие и рассовывались запасные обоймы по карманам. Хорхе покачал головой. Шкура у них грубее, чем у верблюда из джеровни. Лучше пусть стреляют в берг, чем в нас. «Погнали, мучачус пошел, пошел!», пошел Без предупреждения скомандовал Минхо. Сам он на пару с Ньютом принялся поливать огнем из пушки всю открытую зону перед бергами. Адреналин ударил в голову. Томас и Брэнда встали по обеим сторонам от Хорхе и вылетели из-за ящика. Они стреляли на бегу, хотя из-за дыма и постоянных вспышек целиться почти не удавалось. Но Томас старался, и Бренда тоже. Мимо в каких-то дюймах свистели пули. Вокруг сыпалось стекло, рвались электрогранаты. «Ходу, ходу!» — кричал Хорха. Томас побежал быстрее. Мышцы горели. Под ногами мелькали изломанные клинки молний. В металлические стены ангара бились рикошетели пули. Дым клубился и извивался, подобно туману однако томас почти ничего не видел не замечал перед ним всего в нескольких десятков футов маячил пандусберга они уже почти добежали когда в спину бренди ударил серебристый шарик девушка вскрикнула и окутанная паутинками молнии рухнула на пол лицом вниз окликнув ее томас остановился и лег на пол чтобы не подстрелили Змейки разрядов, оставив дымные струйки, ушли из тела бренды в пол. Томасу пришлось ползти до нее осторожно, дабы и самому не схлопотать удар током. Увидев, что обстоятельства изменились, Минха и Ньют нарушили план и побежали. Хорхо тем временем смотался внутрь корабля за другой пушкой. Ее снаряды от удара от тела взрывались языками бушующего пламени. Подожженные наемники с криками падали на пол. Прочие при виде новой угрозы отступили. Томас так и лежал неподалеку от бренды, взбешенный собственным бессилием. Пока разряды не погаснут, он и притронуться так к ней не сможет. Надо ждать, а времени, похоже, не осталось. бренда жутко побледнела. Из носа текла кровь, изо рта струйка слюны. Тело дергалось и извивалось в страшных конвульсиях. В широко раскрытых глазах застыли удивление и ужас. Подбежали Минха и Ньют. Легли рядом. — Нет, — вскрикнул Томас, — бегите к Бергу, укройтесь за пандусом. Ждите, пока я не смогу забрать Бренду. И тогда палите во всю мощь, прикройте меня. — Да пошли, чего телешься? — ответил Минхо и взял Бренду за плечи. Дыхание у Томаса перехватило, когда Минхо скривился от боли. Вверх по его рукам стрельнуло несколько разрядов, но лишенные первичной силы они не причинили вреда. Минхо остался стоять на ногах, значит, можно отнести Бренду на борт. Томас подхватил ее под руки, Ньют взял за ноги, и вместе они начали отступать к Бергу. Ангар, превратился в царство грохота, дыма и молний. По ноге Томаса чиркнула пуля, вскользь, ободрав кожу и причинив жгучую боль. Один дюйм в сторону, и Томас, если бы не истек кровью, то остался бы хромым до конца жизни. Он завопил от ярости, в эту минуту ненавидя наемников всех до единого. Минха морщился от натуги. Ему пришлось одному волочить Бренду по полу. Гнев придал Томасу сил, одной рукой он поднял пушку и, не останавливаясь, снова подхватив подстреленную девушку, принялся палить наугад. Когда они достигли края пандуса, Хорхе отбросил огнемет и кинулся на помощь, подхватил Бренду под руку. Томас, отойдя в сторону позволил ему и Минхо перетащить Бренду через невысокий бортик. Ньют открыл огонь, выпуская снаряды направо и налево, пока те не закончились. У Томаса обоймы хватило еще на один выстрел. Наемники поняли, пришло их время, и всем скопом покинули укрытие, побежали поля на ходу к Бергу. «Не перезаряжай!» — крикнул Томас. Уходим! Ньют развернулся и похромал вверх по пандусу. Томас шел следом за ним и, как только переступил бортик, в спину что-то ударило. Затрещало и в тело будто вонзилось одновременно тысяча молний. Томас упал и покатился вниз, дергаясь в конвульсиях. Остановился лишь на полу самого ангара, за пределами пандуса. Все вдруг потемнело. Глава девятнадцатая. Глаза оставались открытыми, но Томас ничего не видел. Впрочем, нет, он видел дуги слепящего света. Не моргнуть, не зажмуриться. Все болит, кожа как будто плавится и стекает с мускулов и костей. Даже крикнуть не получается. Тело словно живет само по себе. Руки-ноги дергаются, не остановишь. В ушах трещало и щелкало от разрядов, однако постепенно Томас сумел расслышать другой звук. Низкий, дробный гул, от которого чуть не раскалывался череп. Томас, балансируя на краю, обморока догадался. Это разогревается берг и сопол уже, наверное, бьют снопы голубоватого пламени. И эти кинули. Сначала Тереза и Фрайпан, теперь ближайшие друзья и Хорхе. Очередного предательства Томас не переживет. Он хотел закричать, несмотря на пронзающие тело иглы боли, на запах паленого. Нет, не бросят его, он уверен. Постепенно зрение стало проясняться. Белые сполохи перед глазами стали слабее, уменьшились. Томас моргнул. Над ним стояли двое или трое людей в черном и целились ему прямо в голову. «Наемники!» «Убьют или доставят обратно крысуну для опытов?» Один из черных заговорил, но разобрать слова из-за треска статики в ушах Томас не смог. И вдруг наемников смели, пронесшиеся мимо две размытые фигуры. «Друзья!» «Это точно его друзья!» Сквозь дым Томас видел лишь высокий потолок. Боль почти прошла, оставалось не менее «Может, попробовать пошевелиться?» Томас качнулся вправо, перекатился влево и, перебарывая слабости головокружения, приподнялся на локте. Последние крохотные змейки молний соскользнули с него в цементный пол. Видимо, худшее позади. Сместившись еще немного в сторону, Томас оглянулся. Минха и Ньют повалили двух наемников и пинают их, бьют почем зря, вышибая кланг. Хорхе между ними полит во все стороны из огнемета. Остальные наемники или спрятались, или повержены, иначе не добиться бы глейдерам такого успеха. Или же наемники притворились, что отступают. Перешли в иную фазу игры. Каких порог припас, наверное, немало. Черт с ними. Сейчас Томасу хотелось одного. Бежать из лаборатории как можно скорее. А средство побега совсем рядом. Ждет. Застонав, Томас перекатился на живот. Приподнялся на четвереньки. Звенело стекло. Трещали разряды, грохотало оружие и визжали рикошетя пули. Томас был совершенно беззащитен, беспомощен. Его могли вновь подстрелить. Ну ладно. Отстранившись от всего, он пополз к пандусу Берга. Сопла корабля извергали ревущее пламя. Само судно вибрировало, заставляя дрожать пол. Вот он, край пандуса, еще несколько футов. Надо всем отступать. Томас хотел окликнуть друзей, но из горла вырвался слабенький хрип. Раненым псом, превозмогая себя, Томас переполз через порог и стал подниматься по наклонной. Мышцы болели, накатывала тошнота. В ушах стоял грохот перестрелки, звенели натянутые нервы. В любой момент в Томаса мог угодить электроразряд или пуля. На полпути вверх Томас обернулся. Все трое друзей отступали за ним. Минха остановился перезарядиться. «Нет, нельзя стоять, подстрелят!» Однако вот Минха закончил, вогнал обойму в пушку и снова открыл огонь. Друзья достигли края пандуса. Томас заскулил по-собаче, пытаясь заговорить. «Все!» — выкрикнул Хорхе. «Хватайте его и тащите на палубу!» Латинос пронесся мимо вглубь корабля. Что-то громко щелкнуло, и привод, зарыдав, стал поднимать пандус. Томас сам не заметил, как упал лицом прямо на рубчатую поверхность. Кто-то подхватил его, перенес на палубу. Наконец люк закрылся, и замки заперли его наглухо. «Прости, Томми!» — пробормотал на ухо Ньют. «Можно было и понежнее, да, но...» Теряя сознание, Томас тем не менее испытывал дикую радость. «Наконец! Наконец они покидают порог!» В попытке издать счастливый вопль, Томас едва слышно хрюкнул, закрыл глаза. И провалился во тьму».